словно наравившая обнять себя перекидывающимися длинными руками, прошло не меньше полутора часов. Половина лица Алексея Афанасьевича была оттянута к низу и странно смазана. Точно кто-то пытался грубо стереть его простые солдатские черты. Встопощенные брови, всегда похожие на двух петухов, теперь разъехались в разные стороны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 и, словно пытаясь заживать зубами измятую щеку, иногда выдавливал какие-то дурные, протяжные, вязкие звуки, напоминающие выкрики пьяного, охваченного негодованием или жалостной песней. Иногда у него начинала двигаться левая рука. Ей он возил туда-сюда по одеялу и даже удерживал Беря с осторожным, медленным подкрадыванием странно повернутые или вовсе перевернутые предметы —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 прижатого мизинца, выглядело как легко восполняемое в уме повреждение статуи. Выходило, что тело парализованного, по-прежнему достоверное в своем наличии, даже болеющее изредка бытовыми людскими болезнями, простуда, гастрит, вовсе не имеет пространственных размеров, а только вес, под которым никогда не звенит старинное, похожее,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 дававшую почувствовать, как в действительности непрочны, попискивающие за ушами крепление черепа. Однако, очнувшись и обнаружив себя на прежнем месте, она, как ни в чем не бывало, снова принималась за труды.